Влад Райбер. Мясорубка. На заводе химическая тревога. Под воздействием газа рабочие сходят с ума и рвут друг друга на части. В пансионате для бывших ученых-физиков гибнет персонал. Постояльцы только выглядят безобидными стариками, но они давно уже не люди. А в старом доме в районе станции Удельная поселилась лихо и лазает ночами по потолкам. В новом сборнике «Мясорубка» вас ожидает кровавое блюдо из 13 новых историй Влада Райбера — жирная смесь ужасов, триллера, мистики и научной фантастики. «Мясорубка» превратит ваши нервы в фарш, оставив после себя только страх И ощущение безысходности. осмелитесь ли вы заглянуть внутрь? Благодарности. На этот раз я благодарю только Алину Емельянову, мою девушку, которая взяла на себя редакторскую работу и создала креативную обложку. Она разобрала все мои тексты, накопившиеся за два года моего безостановочного творчества. Поэтому это последний сборник перед большим перерывом, пока не накопятся новые истории, которых хватит на целую книгу. Так что наслаждайтесь, приятного прочтения. Стакан. Наш дом называют «стаканом» из-за необычной круглой формы, но прозвище отражает и то, что происходит внутри. По сути, это 14-этажная общага с комнатами, где нет прямых углов. Маленькие ячейки в виде трапеции, узкие у входа и расширяющиеся к окну. В 70-е-80-е годы суда расселяли простых тружеников с заводов. И, как это бывает, многие после потери работы увлеклись разными пристрастиями. Да и сам я был такой же. Мой отец работал сварщиком на стройке, всегда круто пил, от и сгинул. А я продолжил его славное дело. И сам не заметил, как втянулся, но никогда не осуждал себя за пьянство. Считал, что это нормально, ведь все в нашем доме так делали. Мол, культура, традиции. Да и вообще казалось, что на фоне других я выгляжу вполне прилично и не так часто прикладываюсь к бутылке. Глаза открылись после одного случая. Меня пригласили понятым в комнату соседа. Николаевич зарезал илюшку пастухова. Такое и раньше бывало у нас в доме. один собутыльник другого в окно выбросил, кто-то кого-то утюгом прибил. Я про такое слышал, но сам не видел. А тут меня позвали в квартиру к Николаевичу. Там все было в крови. Я трезвый, потому что никогда не начинал с утра. А пьяный хозяин квартиры, раскинувшись, висел в кресле, курил, Рассказывал спокойно, кивая на мертвую Илюшу. Зарезал, это мягко сказано. Он его выпотрошил. Живот открытый и пустой. Я старался не смотреть на убитого. Желудок сводила. Но я только и думал, что когда все закончится, сразу побегу в легкое и крепкое за лекарством от кошмаров. Следователь разговаривал без официоза, спрашивал убийцу. «Зачем ты его так изрезал?» Николаевич ответил без всякой вины. «А как его еще было убить? Только ножом в живот. Органы куда дел?» «Какие органы? Не помню, начальник. Вяжите меня, да и все». «Алкаши!» — тихо сказал полицейский. «Этот короткий разговор что-то во мне поменял. До этого я осуждал убийцу и даже смотрел на него свысока, а теперь сообразил, что мало чем отличаюсь» николаевич тоже когда-то не пил с утра и никого не убивал. Я смотрел на него и видел себя в будущем, потерявшим контроль и совесть, полностью равнодушным к своей судьбе. До какой же степени мы тут деградируем, превращаемся в зомби. Когда убийцу уводили, он обратился ко мне. Ты запомни, ножом в живот вернее всего. Вот такой урок он дал мне напоследок. Тогда я и передумал насчет похода в легкое и крепкое. Пропала охота пить. Захотелось оставить это дело навсегда. Я так вдохновился. Купил книжку «Легкий способ бросить пить». Скачал на телефон приложение, которое считает дни без алкоголя. Физическая ломка пришла на третий день. Правильное это слово «ломка». Болит все тело. Кости гудят, но я держался. Вдохновение было хоть отбавляй. Наконец увидел свой дом в истинном свете. Все прелести жизни, которых никогда не замечал. Магнитная дверь сломана и всегда открыта. Заходи, кто хочет. В подъезде только летать по воздуху, чтобы не наступить в чью-нибудь лужу или харкотину. На каждом лестничном пролете горы окурков, пакеты с мусором, На стенах слои грязи. Как мне удавалось жить и не замечать все это великолепие. В одном я был уверен точно. Больше не хочу ходить с залитыми глазами, делая вид, что вокруг все нормально. Каждый день мне открывались новые беды трезвой жизни. Слишком много мыслей в голове, а болезненные воспоминания пронзительно яркие. Трудно без анестезии а еще бессонница. Надравшись, я всегда хорошо засыпал, а теперь приходилось справляться беснотворного. И это нелегко с соседями, что шумят ночами. Для кого сон, а для кого только начало веселья? Пьяный гомон за стеной справа, песни в два горла за стеной слева. Часто голоса были неразборчивы, поэтому я и не вслушивался. Но одним поздним вечером за стенкой звучала четкая речь. В той квартире жил Федор. От него давно ушла жена. Теперь он бухал один или с друзьями. В его комнату кто-то вошел. Шла беседа. Федор в ней не участвовал. Два незнакомых мне голоса обсуждали неясный замысел. «Ты снимай люстру, а я сейчас ему ремень на шею». «Да лучше сразу ремень на крючок» а потом в петлю голову ему просунем. — Ну, давай так. Только люстру снимай все равно. Я ухом к стене. Что это они там удумали? У первого человека все шло наперекосяк. Он, похоже, уронил люстру, было слышно, как по комнате рассыпались висюльки. — Ремень вешай. Ага. Теперь давай его вместе. Да, вот так. У меня глаза на лоб полезли. Я услышал, что кто-то громко хрипит. Минута, и все смолкло. «Как хорошо!» — сказал один голос. «Да!» — протянул второй. И они ушли. Я слушал, слушал. Тишина. Хотелось верить, что там все в порядке. Нельзя же принимать за правду свои фантазии от того, что слышишь. Мне представилось, что Федора казнили, пока он спал. Однако я рассчитывал увидеть его завтра. Сутулова, опухшего от пьянства, но хотя бы живого. Утром в нашем доме снова появились полицейские. Они здесь частые гости. Я узнал их по голосам и вышел посмотреть, не из-за Федора ли это все. И верно, соседа уносили. Все думали, что он вздернулся на собственном ремне. В его комнате валялась разбитая люстра. Из потолка торчал крючок. Я вспомнил все, что слышал вечером накануне, и торопливо начал объяснять полицейским, что соседа убили. «Стойте вы! Он не сам! Голоса! Были голоса за стенкой!» Я слишком разволновался, и объяснения получились неубедительными. «Голоса слышал? Все понятно. Бухай дальше!» Офицер захлопнул папку и отвернулся. Со мной никто не церемонился и никто не слушал, потому что считали дегенератом, который просто спивается, как и все. И тут я понял, насколько мы все беззащитны и уязвимы, мы никому не нужны. Отношение к жизни потерянных людей наплевательское. Знаю, что бы ответили на это полицейские. Да вы и сами так относитесь к своим жизням. Кто угодно может сюда прийти, Подстроить смерть так, чтобы выглядело, будто человек сделал это сам, и никому ничего за это не сделают. Никто просто не станет разбираться. Я стал внимательным и чутким к любым изменениям. Мои соседи не замечали странностей. Умер кто-то, помянем, а завтра забудем. Зачем долго помнить плохое? Из-за бессонницы я увлекся чтением. Никогда бы не подумал, что полюблю книги а теперь наслаждался остросюжетными романами. За стенкой у Федора с тех пор всегда было тихо. Другой сосед иногда устраивал музыкальные вечера. Я прозвал его гитаристом, потому что не помнил настоящего имени. В его квартире хлопнула дверь. Я подумал, друзья пришли, значит, сейчас возьмется за инструмент. Но там происходило что-то другое. Гости шептали. Словно боялись разбудить хозяина квартиры. «Выпил наш подарочек. Спит как мертвый. На плиту его? Вы сначала киньте чего-нибудь на сковороду и посадим его на табуретку, как будто он что-то жарил». «Хитрюга ты! Сделаем все как надо!» В этот раз было три голоса. Они собирались подстроить несчастный случай. Я уже набрал номер и шепотом разговаривал с полицией. Просил срочно приехать, ведь здесь убивают человека. Я не мог вмешаться без полицейских. Маньяки оставались в квартире, дожидаясь, когда человек умрет. Они обсуждали это вслух. А когда вооруженный наряд сломал дверь, в квартире уже никого из убийц не было. Там стоял дым и пахло жареным мясом. Мой сосед пригорел лицом к электрической плите. На лбу вздулись волдыри, кожа на щеках обуглилась, плоть потрескалась. Вот лежал бы я в пьяном угаре и не услышал бы, что происходило за стеной. Полицейские решили бы, что это несчастный случай. Алкоголики часто гибнут вот так. Теперь мне поверили, ко мне прислушались. Эх, не додумался записать их голоса на телефон. — сожалел я. — Вы не волнуйтесь, мы их найдем, — сказал полицейский, который еще недавно обращался ко мне на «ты». Наконец, со мной разговаривали на равных и воспринимали мои слова всерьез. Следователи были готовы пересмотреть старые дела, связанные с нашим домом, ведь отсюда часто приходится выносить трупы. Оставалось надеяться, что серийных убийц быстро найдут и посадят. Когда наряд уехал, на моем этаже собралась толпа соседей. Все хотели подробностей, им было интересно, что я знаю. Меня засыпали вопросами. «О чем с тобой говорили менты? Фимку убили? Ты что-то услышал? Расскажи, расскажи!» Я лишь на секунду почувствовал себя важной персоной и героем детективного романа. Едва не начал трепаться, но прикусил язык. «Я ведь теперь неуместный человек, который слишком много слышит и подмечает. А среди этих опухших рож могут стоять убийцы?» «Ничего не знаю, мужики. Он на плите сгорел. Следствие разберется». Я от них отвязался, но знал, что могу стать следующим. Мне надо было готовиться к тому, что теперь в мою квартиру кто-то придет и попытается убить, как свидетеля. Я ходил, смотрел по сторонам, ни с кем не разговаривал, ловил на себе взгляды. В этот день мне особенно хотелось выпить, успокоить нервы, но я знал, что нельзя. Смотрел на свой счетчик в приложении. Уже пятнадцатые сутки. Самый долгий период без пьянства в моей жизни. Дальше тоже надо было действовать на трезвую голову. Не терять бдительность, подготовиться если вдруг придут гости. Дверь я никому открывать не собирался. На случай, если придется защищаться, свистнул топор из пожарного щита. Ночью опять читал допоздна. Хоть и клонило в сон, я специально не ложился. Ловил каждый звук из подъезда. Шаги. Много людей. Такое нечасто бывало на моем этаже. Я сидел спокойно. Однако пульс подскочил. К моей двери шла толпа, и в этом было что-то недоброе. Голоса зашептали. Что с ним сделать? Неважно, хоть на куски порежем, а потом прокрутим через мясорубку. Надо сделать так, чтобы он исчез, и его не нашли. Да это они обо мне? Я схватил телефон, но звонить было поздно. У них оказался ключ от моего замка. Дверь щелкнула, и в квартиру влезла синяя дряблая рожа. На вид мой типичный сосед, хронический запойник. А вел он себя никак пьяный. Его движения и взгляд были уверенными и четкими. «Не смей входить! Вали отсюда! И вы тоже валите! Я полицию вызвал!» Заболдыга дразнил меня насмешливой улыбкой. Он шагнул через порог. За его спиной в подъезде стояли не меньше пяти таких же пьяниц со стажем. Я тряс топором. «Стой, если хочешь жить!» Он шел на меня, раскинув руки. Я собирался содонуть ему по голове обухом, но оказалось, что держал топор правильной стороной и с большого размаха всадил ему лезвие прямо в лоб. Его башка треснула на две половины. Поняв, что наделал, я отпустил орудие. Забулдыго стоял на ногах и рассматривал рукоять одним глазом. Второй замер, как стеклянный. Затем он, не шатаясь, обернулся на своих друзей на пороге и сказал, — Сволочь, голову мне разрубил! — Убей ты его уже! — посоветовал ему кто-то. Я так и обомлел от происходящего. Да кто они такие? Человек с топором во лбу опять обернулся ко мне, размял пальцы и начал подступать. Ты не дрыгайся, лучше потерпи. Смерть приходит, как сон. С каждой секундой все меньше больно, все меньше страшно. Потерпи, я быстро тебя усыплю. Он говорил а губы его не шевелились. Голова склонилась вбок под тяжестью топора. Глаза расползлись в разные стороны. Челюсть отвисла. Голос звучал из живота. Под заляпанной майкой что-то двигалось. — Ты запомни, ножом в живот вернее всего, — говорил Николаевич. Он знал что-то. Я отступил к столу. Взял свой шеф нож, да как всадил ему в пузо. По Майке расползлась кровь, раздался писк, забулдыга упал и, кажется, сразу умер. Я выдернул лезвие из тела. Майка задралась. Из живота покойника торчало уродливое лицо. Оно словно было сформировано из склада кожи, но у него был и нос, и рот с зубами, и глаза. В один из них я и попал ножом. Другие соседи уже стояли в прихожей. Четыре мужика пропитого вида. Я знал их всех в лицо, и одного даже по имени. Они ничем не отличались от других жителей стакана. Я бы никогда не заподозрил в них серийных убийц, а уж тем более чудовищ. «Не подходите, зарежу!» Мужики смотрели на своего убитого друга и не смели приближаться ко мне. «Брось махать ножом! Договоримся!» сказал самый низкий парень, потом он обратился к своим. «Давайте покажем ему». Его губы шевелились не в так словам. Это напоминало плохой монтаж в фильме. Мужчины подняли майки и показали свои настоящие лица. Уродливые мятые складки на животах, кривые рты, приплюснутые носы, глаза под толстыми веками. Будь я пьян, то решил бы, что мне уже хватит. Кто вы такие? Я спрашивал, хотя не желал знать. Меня трясло от вида этих животолицых. Мы просто мы, ответила одна рожа. Как люди, только иные, другой вид. И зачем вы нас убиваете? спрашивал я. Мы дышим вашей смертью, ответила другое лицо. Нам надо, чтобы вы умирали рядом, иначе нам не жить. Потому приходится обитать в бомжатнях, в трущобах, где смерть — нередкое явление. А если долго никто не умирает, то можно поторопить. Спроса за опустившихся мало. Все виды кого-то убивают, чтобы жить. Мы ничем не лучше, но и не хуже вас. Один из них шагнул вперед. Я сделал выпад с ножом. Он отступил. «Тихо, тихо, тихо! Не маши тут! Давай без горячки! Сказал же, договоримся! Мы тебе предложим сделку!» Мне было не сбежать. Позади окно двенадцатый этаж. Ну как верить им? Я даже не знал, что они такое. Тот, кто говорил больше всех, продолжил. «Нас поменьше стало. Двоих уже убили. Это нехорошо!» «Можем тебе предложить стать одним из нас. Никогда!» — не раздумывая крикнул я. «Ну, если не согласен, тогда пойдешь на фарш. Против нас четверых ты ничего не сделаешь. Максимум кого-то ранишь. И мы будем убивать тебя не спеша, чтобы помолчился. Лучше тебе согласиться». «Вы врете. Человек не может стать вами». Я это сказал и сам понял, что уже торгуюсь. Верно, они говорили, что со всеми мне не справиться, на помощь не позвать, умирать медленно и мучительно страшно. Может, мы тебе докажем, когда нож бросишь, ответила Рожа в пузе. Я хотел, чтобы они перестали угрожать, пытался заставить их думать, что согласен, лишь бы найти возможность для побега. Но как только нож оказался у моих ног, соседи бросились на меня, Повалили на пол. Двое держали руки, третий сидел на ногах, а их главный пытался разжать мне челюсть. Я чувствовал себя таким беспомощным. Думал, они убивают меня и пожалел, что бросил нож. Надо было хотя бы еще одного забрать с собой на тот свет. Мне зажали нос, и как только я открыл рот, чтобы вздохнуть, Мне запихали в горло что-то липкое, покрытое слизью, тошнотворно-сладкое на вкус. Это был какой-то червь. Я почувствовал, как он прополз вниз по пищеводу. Меня тут же отпустили и оставили кашлять на полу. — Вот и все. Теперь надо три дня потерпеть, — сказала одна из рож. — Давайте приберемся. Я их больше не интересовал. Они взяли своего мертвого друга за руки и утащили. Последний протер пол от крови кухонной тряпкой и, не отжав, бросил в раковину. Когда они ушли, я побежал в ванную. Пил воду из крана, склоняясь над унитазом, вызывал рвоту и опять все по-новой. Пол ночи пытался исторгнуть из себя паразита, но не удалось. Меня рвало водой. В полицию не звонил. Не знал, как буду это рассказывать. Опять скажут, напился до чертиков. Утром побежал в больницу. Пытался доказать врачам, что во мне паразит. Прошел ультразвуковое исследование, которое не выявило ничего. Сдал анализы. Сказали ждать три дня. Но у меня нет трех дней. Я встретил одного из ночных гостей у подъезда. Он мне улыбался, глядел не в глаза, а на живот. Страшные боли начались под вечер. Что-то шевелилось в районе желудка. Кажется, все органы перекручиваются и заменяются чем-то другим. Все внутри перестраивается. Знаю, чем это кончится. У меня на животе вырастет уродливое лицо. То, что во мне развивается, будет думать за меня? Мой собственный разум перестанет существовать или останется какая-то часть? Да ужаса пугает эта черная неизвестность. Все внутри меняется, шевелится, причиняя ужасные муки. На животе появилась какая-то складка. Как же больно! Что-то меня...